Глава 25. Олавлю себя на мысли, что привыкаю жить в кореме. Начала понемногу общаться с другими наложницами. Джанна-то оказалась не единственной наложницей, решившей сделать мне денежный подарок. Это сделали все, причём никто не скупился. Все слишком хорошо понимали, для чего они это делают. Что не сделаешь, чтобы избавиться от конкурентки. Почти каждый день меня звали поболтать в общую гостиную. Я была не против. Всё-таки наложницы лучше меня знают дворцовую жизнь. А значит у меня появится возможность узнать что-то полезное. Девушек же очень интересовало, чем же я завлекла правителя в своей сети. Вдруг мой опыт поможет им в этом нелегком деле. Да и они все еще пытались понять, почему я не провожу ночи с повелителем. Собственно, с момента моего здесь появления ни одна наложница этой чести не удостоилась, что очень расстраивало весь гарем. Узнав от меня причины, девушки все как одна говорили, что да, желание хотеть домой абсолютно нормальное. И быть так далеко от родины неправильно и бесчеловечно. Тем более, раз я не испытываю к повелителю чувств, нечего мне занимать его время. Правда, когда кто-то донёс, что я умею готовить пирожные с особыми свойствами, девушки поменяли своё мнение. Нет, денежные подарки мне также регулярно приносили. Просто начали советовать подумать, мол, правитель Айгейзери весьма неплох. Заботлив, молод и красив, занимает высокое положение, другого такого мне не найти. На других не смотрят, и это при гореме состоящий красавец. Главное было приносить на встречи пирожные. Самым большим спросом пользовались те, что были с эффектом снижения веса. Также девушкам безумно нравилось печенье, от которого хорошо росли волосы. Я даже не думала о таких направлениях в кондитерском деле. Девушки то и дело придумывали мне задачи и просили что-то приготовить. Им нравились не только магические свойства моих кондитерских изделий, но и они сами. Никогда не встречала такого безумного восторга от торта Наполеон. Хотя и сама должна признаться, крем для него действительно всегда получался вкусным. Медовик и рыжик тоже пошли на ура. А вафельные трубочки с варёной сгущёнкой и дроблёными орехами девушки единогласно признали пищей богов. Как я узнала позднее, девушки продавали придворным часть принесённых мной вкусняшек, а потом отдавали мне полученные деньги. Они даже стали передавать мне заказы. У нас вышла отличная коммерческая схема. Жаль только я не могу готовить больше. Эляс сообщил мне, что если я переусердствую, то могу лишиться своего дара, чего я допустить не могу. Эляс. С ним я проводила все свои вечера. Мы летали на драконах, катались на лодках, заглядывали в гости к Софии и Шаере. Мать девочки даже не знала, как меня благодарить. Она говорила, что сами боги привели ее ко мне. Теперь девочка училась в школе и была под надежной защитой. Эляс подарил им довольно красивый дом. И даже предложил Шаире занять место в комиссии по проверке гаремов. Я говорила, что ни причём. Всё это было решением правительства, но Шаира была не согласна. Она считала, что именно я на него повлияла. Как бы то ни было, я рада, что у них всё хорошо. А ещё мне приятно смотреть, как Элиас порой возится с Софи. Как он с интересом рассматривает все рисунки девочки, с каким удовольствием играет с ней. Наверное, из него бы получился хороший отец, заботливый и внимательный. Главное только помнить, что я его как будущего отца своих детей не рассматриваю. Каким бы хорошим он ни был, мне надо домой. Я должна вернуться. Мне нужно об этом не забывать, как бы не было мне хорошо с правителем моей гейзерии. Вечером я отправилась в кабинет Элиаса. Он должен был уже освободиться. Только когда я приблизилась к кабинету правителя, то увидела, как оттуда выходила рыжеволосая девушка, одна из наложниц по имени Надин. Вышла она в довольно приподнятом настроении, довольная и весёлая, на щеках румянец, глаза горят, сама сведётся, будто сейчас произошло самое счастливое событие в её жизни. Да и волосы распущены, нет никакой причёски, дышит только как-то часто. А это говорит об одном. Он её явно было что-то с Элиасом. Мы встретились с ней взглядом. Она немного опустила глаза, поклонилась и поспешила уйти. И к моему удивлению, меня кольнула ревность, самая настоящая ревность, которой у меня не может быть. Я ведь не претендую на этого мужчину. Я от него планирую спешить. Тогда почему у меня такое непонятное чувство? Мне должно быть всё равно, с кем Элиас проводит время. В конце концов, у него горе. Да и я собираюсь от него спешить. Так почему мне сейчас больно? Кажется, даже нечем дышать. Это глупо. Меня это не должно волновать, но почему-то волнует. Какого чёрта? Я знаю причину. Она довольно проста. Но у меня возникает вопрос: как я умудрилась влюбиться? влюбиться. Надо признать, если бы я ничего к нему не чувствовала, меня бы это не содело. Похоже, Катя бежать надо было раньше. Впрочем, думать об этом некогда. Слуга пригласил меня в кабинет. Сделала глубокий вдох. Я не стану ничего спрашивать у Элиаса. Я не задам ни единого вопроса. Я буду выше этого всего. В конце концов, он мне ничего не обещал, а мои чувства это сугубо мои проблемы. Прошла внутрь. Элиас, как всегда, был за столом, на котором обнаружилась кара документов, пусть аккуратно сложенные. В кабинете в целом порядок. Запыхавшимся не выглядит, рубашка застёгнута, да и никаких подозрительных следов не видно, хотя их можно было легко убрать с помощью магии. Так, Катя, прекрати. Нет никакой разницы, было ли у Элиаса что-то с девушкой. Это не должно тебя волновать. Надин хотел обсудить своё будущее. Элиас ответил без моего вопроса. Он не обязан мне отчитываться, но решил пояснить сам. Она не хочет замуж, а мечтает пойти открыть своё дело. "Говорит, ты вдохновила", добавил он с лёгкой улыбкой на лице. Гребне хочет производить. Я не спрашивала, что у него делала другая наложница. Я должна быть к этому равнодушна. Но почему мне становится легче от этого знания? Гребне. Это всё объясняет. Вот почему у неё были распущенные волосы и довольное лицо. Как я поняла, дело закончилось успехом. Так что мой гарем заметно уменьшается. Кто замуж, кто свое дело открывает, кто решил к родителям вернуться. Не скажу, что меня это огорчает. Меня к родителям ты не пускаешь. Я пока не могу это сделать. Покачал головой Элиас. Все, что я мог, это передать твоим родителям, что с тобой все в порядке. Надеюсь, они в это поверили. Но у меня к тебе вопрос. Тема моего возвращения домой самая проблемная в наших с Элиасом отношениях. Неудивительно, что он решил ее сменить. Почему каждая девушка, покидая Гарем, просит дозволения с тобой общаться? А я чего-то не знаю. Просто им нравится моя выпечка и её свойства, хитро улыбнулась я. Ты переманила мой Гарем на свою сторону. Чувствую, следующие жертвы станут мои советники и министры. Может быть. Красная пирамидка на столе засветилась, и Элиас смачно выругался. Похоже, подобное значит что-то плохое. Дело не в переворот, а тут ещё внеплановые визиты, расстроено произнёс Элиас. Прости, я должен уйти, даже если мне хочется обратного. Надеюсь, завтра будет больше времени. Обычно перед наложницами не извиняются и не просят прощения. Наложница приходит и уходит, когда прикажут. Чувства наложниц обычно не важны. Хозяин не обязан относиться к ним тепло. Наше отношение с Элиасом совсем другое. Он аккуратно коснулся губами моей щеки, мимолётно, почти незаметно. Ничего страшного, я сама прогуляюсь, ответила я. Мне и без Элиаса найдётся чем себя занять. Он и сейчас я же покинула кабинет. Пожалуй, действительно прогуляюсь. Мне есть что обдумать. Эх, ещё бы знать, что со всем этим делать. Отправилась в сад. Здесь красиво и свежо. Пусть и стемнело, но магическое освещение работает. Да и я не одна. Со мной, как всегда, охрана. Я, наверное, уже привыкла к тому, что за мной по пятам ходит целый отряд. Несмотря на грозный вид, охранники вели себя крайне незаметно и почти не мешали. Казалось, я в парке одна. Любуюсь статуями драконов и русалок. В это время в парке обычно никого. Все посещают его днём. А по мне, вечером или ночью видна его настоящая красота. Это место кажется ещё более прекрасным и загадочным. Я настолько засмотрелась, что не сразу заметила, что я не одна. Седовласый мужчина куда-то спешил, но заметив меня, замер и направился навстречу. Я не переживала, охрана неизменно рядом. Мало ли, он вдруг решил выразить почтение. Некоторые советники повелителя из-за того, что у меня чуть более высокий статус, чем у остальных, порой это делали. Возможно, считали, что я могу влиять на Элиаса, а значит, заполучить моё расположение не будет лишним. Ох, не ожидал вас здесь увидеть. Но всё же поздравляю с получением такого высокого статуса, произнёс мужчина. И она хмурилась. Простите, вы кто? Голос его показался знакомым, но память увы ничего конкретного не говорила. Я, наверное, должна его помнить, если встречала. Шрам на его лице весьма приметный. Я боевой маг специального отряда нашего повелителя. Участвовал в инсценировке нападения на ваш дом. Простите, что так напугал, спокойно произнёс мужчина, будто это было нечто само собой разумеющееся. Инсценировке? Мне казалось, я ослышалась. Уверена, что просто ослышалась. Да, пришлось постараться, чтобы всё выглядело правдоподобно. Конечно, магазин взрывать было жаль. Простите, что напугал, таков был приказ. Нет, Катя, похоже, ты ослышалась. Перед тобой тот самый человек, взорвавший кондитерскую. Тот, кто с лёгкостью уничтожил твою мечту. По приказу. Даже гадать не нужно, кто отдал ему этот приказ. Мужчина нахмурился. Я думал, вы об этом знали. Похоже, заметил моё удивление. Плохо. Да, да, быстро произнесла я. Элиас говорил мне. Просто очень много событий за такой короткий срок. Понимаю, улыбнулся он. У вас очень изменилась жизнь, но взлёт головокружительный. Что ж, еще раз поздравляю. Мак поклонился и поторопился уйти, а я застыла, не в силах пошевелиться. Время словно замерло, для меня как будто остановилась жизнь. Осталась только боль, боль, все поглощающая боль, о которой так хотелось закричать. Но я лишь стиснула зубы. Я никогда не знала, как могут ранить ложь и обман. В моей жизни просто не было подобного. Я не знала, насколько плохо бывает от предательства, предательства. Предать может только тот, кому доверяешь, кому веришь. А я доверяла Элиасу. Самое ужасное, я верила ему, хоть и знала, что нельзя. Одним словом, дура, самая настоящая дура. Но должна признать, Элиас меня мастерски провёл. Всё было поставлено профессионально. Ты ведь знала кто я, когда напали на дом. Ты ведь тогда могла избавиться от меня. Почему этого не сделала? Вспомнила я вопрос, заданный правителем моей Гейзерии. Тот самый, который заставил меня посмотреть на наши отношения иначе. Я даже и подумать не могла, что это спланированная операция. Я ведь тогда по-настоящему испугалась, что его убьют, и была готова на все. А это все был его план, проработанный от начала до конца. Он же славно надо мной посмеялся, даже по сочувствовал насчет уничтожения кондитерской. Впрочем, я сама во все поверила. Элиас честно предупредил, что сможет меня соблазнить, и я поддалась этому соблазну. Я ведь прекрасно знала, что именно ему от меня нужно, но мне казалось, что всё иначе. Элиас лишь пользовался тем, что хорошо меня знает, а я наивно думала, что знаю его. Больно, но с этим нужно смириться и извлечь урок. Это самое полезное, что я смогу сделать. И уж последнее дело закатывать сцену. Некрасиво и бесполезно. Это вряд ли вызовет у него раскаяние. Самое большое он расстроится, что план провалился. Кроме того, Просвещать Элиаса о том, что я всё знаю, ещё и вредно. Зачем ставить его в известность, что я планирую спешить? А я планирую. Наконец у меня спала пелена с глаз. Если задуматься, удивительно вовремя. Правителя Игейзери занят, а я как никогда близка к тому, чтобы покинуть Тварец. Ведь даже испытывая чувство к Элиасу, я не сидела без дела.